Итальянское королевство Рим Виа-Инцелчи 88 Командование корпуса карабинеров Штаб 10 июня 2013 года 11 июня – день рождения Его Величества. Праздник для всех итальянцев. Дополнительный летний выходной, а итальянцы ценят такие вещи и умеют наслаждаться жизнью. Праздник для всех, кроме карабинеров. Именно на них ложится обязанность и организовать военный парад в Риме, и поддерживать порядок в этот день в стране. А порядка, как обычно, и бывает во время массовых праздников в Италии, и близко не ожидалось. Беженцы, анархисты, коммунисты, террористические недобитки, крайне правые. Командование корпуса карбинеров располагалось в самом Риме, причем не в самом худшем районе. Место это находилось совсем недалеко от Колизея, одной из улиц, отходившей от Иве-Хавур, одной из самых известных улиц Рима. Здание это было невысокое, довольно примитивной постройки, неудобные и тесные. В 80-м году оно было разгромлено и сожжено, а потом очень небрежно восстановлено. Старожилы штаба карабинеров шутили, что надо бы еще раз разгромить, чтобы дали деньги на ремонт. Улицы тут очень узкие, припарковаться негде, даже полицейским машинам. Многие участники совещания бросали машины, где придется, иногда в километре от нужного места и добирались пешком. Из всех столиц, крупных государств, Рим отличался просто запредельной тестотой и неудобством. Днем скорость передвижения на машине по городу в среднем составляла 6 км в час, а в час пик большая часть центра вообще вставала намертво часа на два. Но это были объективные неудобства, с которыми много лет в прослужившее время офицеры давно смирились. Военная часть совещания прибыла вовремя благодаря маленькой хитрости. Они собрались на соседний Виасфорца. Там был штаб ассоциации парашютистов Италии, и там же в небольшом кабачке пропустили по сто граммов доброго красного вина, которое не пьянит, а бодрит. А кто пришел раньше, тот и по две соточки принял. Когда тут были Тевтонские варвары, офицер, посмевший явиться на важное совещание даже чуть на веселе, был бы немедленно и сурово наказан. Немцы этого просто не понимали. Но сейчас Тефтонов не было, и просоленные солью Средиземного моря офицеры не видели поводов отказываться от маленьких радостей жизни. Обнявшись, и Игорланья, Сфорца, Италия, они, словно группа загулявших гражданских, отправились на соседнюю улицу в штаб карабинеров. В штабе карабинеров, стоящие за двери часовые, попытались проверить документы, но сразу поняли, что это невозможно сделать. Ограничившись проверкой документов, у одного из офицеров, капитана Александра Маршалди, из полка назначения ВВС. Они пропустили всех по одному документу. А ничего плохого они в этом не видели, а связываться с развеселыми представителями специальных частей, которые разучили себя цивилизованно вести еще в Триполитании и Сомали, себе дороже. Но в комнате для совещаний, тут, видимо, раньше был зал для игры в мяч, но его переделали, они наткнулись на бывшего главного маршала Лучиана Скотти, именем которого в берберских племенах триполитании все еще пугали детей. Главный маршал за годы своей службы уяснил, что где начинаются бородаки, и расхлябанность, там заканчивается армия. И он не только это уяснил, но и вдолбил тысячам призывников салак, которые прошли через его руки, и внушил, так сказать, не совсем уставными методами. Первым получил как раз напевающую веселую песенку «Маршалди», да так, что кровь из носа брызнула. Вторым получил свое главный капрал парашютистов «Марио Векки». Правда, ему удалось вернуться и немного смягчить удар. Почуяв неладное, остальные сержанты и младшие офицеры выстроились у стены. Уже собравшиеся карбинеры в голубой... Тоном темнее, чем у авиаторов, в форме во все глаза смотрели на разворачивающиеся перед их глазами зрелище. Садь, смирно, на надяйте! — заворол Скотти. — Брюха подобрать! Вы не вочепхи, мать вашу! Вы на службе! — Так точно, господин, главный маршал! — рявкнули и те, кто знал Скотти, и те, кто его не знал. В таких ситуациях звание офицера узнается почти телепатически. Быть прикомандированным к кухне или к сортиру никому не хочется. — Так, — Скотти повернулся на каблуках, прямой как палка в Суит-59. — Что мы видим, сеньоры? Вы также будете завтра пародировать перед королем свинью в мандирах? — Никак нет, — ревнул лейтенант Казими из десанта штурмового палка. — Никак нет, а? — — А почему ты сейчас выглядишь, как свинья, лейтенант, а? Ты выглядишь, как деревенский пастух, выбравшийся в большой город, а, козёл? И это мы покажем завтра королю? — Никак нет. — А что мы покажем? Выправку и наших рядов. Главный маршал тяжело вздохнул. Валя. Прошу всех к карте. В Риме не так много места... Точнее, вообще нет места даже для нормального передвижения по городу, не говоря уже о парадах. Если же провести нормальный парад с техникой, с проходом настоящей боевой техники по городу, то Рим, несомненно, встанет и не на часы, а на сутки. Водители в пробках переберут всю родню друг друга до девятого колена, а кое-где и морду лица друг другу начистят. А технику? Останется только на педе стал поставить, потому что из города ей никак не выбраться. Поэтому итальянский парад был довольно скромным, по меркам грандиозных торжеств, характерным для Санкт-Петербурга и Берлина. Скорее, все это напоминало развод караулов. В пешей части проходили по гробатой Палаццо Дель Квириналя, потом садились на автобусы и выезжали из Рима. Никакой техники не показывалось». Техника обычно проходила на параде в Милане и на социальных территориях. Там места куда больше было. Очень ограничено было и присутствие народа на параде. Места было очень мало, а надо еще где-то и журналистов разместить. Такого количества средств массовой информации в Италии, как в 79-м, не было, но все же и было достаточно. Поскольку места было мало, А королю хотелось показать все самое лучшее. В Риме обычно пародировали элитные части. Конечно, не полностью. Примерно рота от полка, но все же... В этом параде должны были участвовать бордовые береты, первый парашютно-десантный батальон Тосканья, девятый десантно-штурмовой полк Кольмошен, семнадцатый полк особого назначения ВВС Италии, 4-й полк горнострелков-парашютистов монте Червина, 26-й эскадрон легкой кавалерии, 185-й полк десанта силы глубинной разведки, батальон особого назначения Сан-Марко, 10-я катерная флотилия легионно-земных сил. То есть практически вся элита вооруженных сил королевства. Были еще части в Триполитании, в Сомалии, Числящиеся пехотными или кавалерийскими По выучке и боевому опыту Они могли дать фору Испытанным частям спецназначения Но здесь их не было К тому же на территории В день рождения короля Тоже должен был быть парад Вместе с римскими карбинерами Представители специальных частей Разработали план прохождения парада Точнее не разработали А унесли незначительные коррективы в давно утвержденный и отработанный несколькими десятилетиями план. Точка сбора у фонтана Треви, одной из известных достопримечательностей Рима, проще было бы, как раньше у папского университета, но студенты теперь армию откровенно недолюбливает. Порядок движения колонн, время прохождения точки на Виа Квиринале, где будут ждать автобусы. Боялись террористов, но не только. Надо было все четко рассчитать, чтобы центр Рима не превратился в одну большую пробку, а праздник в бардак. Полученную карту с пометками размножили тут же на старом копировальном аппарате фирмы Xerox. Аппарат этот был настолько старым, что в нем для работы использовался спирт. Возможно, поэтому карбинеры не хотели менять его на что-то более современное. Пока печатали, бумага дважды застревала и горела, но на этом аппарате подобно было допустимо. Маршалди как раз удалось унять кровь из носа. Старик Скотти был столь любезен, что дал свой носовой платок. В отличие от многих других, у Маршалди была машина, старый Fiat Панда, который он купил за бесценок, и теперь ему просто лень было его продавать. Везет и ладно. Ему удалось оставить его на Вио-Урбино, около пиццерии, где продавали настоящую пиццу, приготовленную в дровяной печи. Добравшись до машины, он огляделся по сторонам, затем пошел в пиццерию. Вечером надо было чем-то поужинать, и пицца для этого вполне годилась. Купив ординарную, дешевую, но сытную пиццу с кровяной колбасой и перебросившись взглядами с продавшей ее девицей, Возможно, дочерью хозяина, возможно, с продавщицей. Маршалди вернулся к машине. Когда отпирал, кто-то хлопнул его по спине, не соизмеряя силы. Он даже не повернулся. Представлял, кто это. Чья-то рука забрала коробку с пицей, лежащую на крыше машины. А Маршалди вдруг почувствовал, что его не держат ноги. Среднего роста ничем не приметный человек, Сбросил с плеч легкую, ярко-желтую куртку, какую носят полицейские регулировщики, скомкал ее и сунул в карман. По его опыту, а он у него был огромным, нечто яркое, необычное, запоминающееся, сильно отвлекает людей, и ничего, кроме этого, они не помнят. На голову он нахлобучил кепку с изображением дымящейся пиццы. Теперь он разносчик пиццы, и у него есть повод спешить». Время сквозь пробки не могли пробраться часто даже мотороллеры с багажником, и потому студенты часто подрабатывали, разнося пиццу бегом. Ловко лавируя в толпе, он побежал дальше, удаляясь от места преступления, которое только что совершил. На перекрестке Урбана и санта мария Маджоре нырнул на мгновение притормозившую ланчию. Водитель моментально газанул, чтобы через два десятка метров с руганью остановиться. Полицейских сирен слышно не было. Полицейские в последнее время, отчаявшись, добраться до места вовремя, променяли машины с мигалками на небольшие электротележки, что-то вроде детского велосипеда. «Но сейчас им не поможет и это». «Все в порядке?» спросил водитель. «Да». Убийца сунулся в коробку. «С кровяной колбасой. Хочешь?» Водитель скривился. Нет. Ему казалось противоестественным с аппетитом жрать после того, как совершил убийство. Он просто давно не был ни в Сомали, ни в Триполитании. Когда зачищаешь деревню, по которой поработала батарея горных гаубиц или племенной отряд Хабр-Гадир, взгляды на жизнь и на смерть у тебя резко меняются. А есть... Да есть человеку всегда надо. «С колбасой!» Складным ножом убийца отрезал кусок и запихал в рот. «Отлично!» «У Александра был хороший вкус. Этого у него не отнять. Простой был человек, без юмора». «Ты о чем?» Убийца хохотнул. «Эту пиццу купил Александра. Я думаю, зачем пропадать добру, так?» Водителя едва не стошнило хотя он тоже много чего повидал в жизни. Просто Сим, военная разведка, ведет свой бой обычно в кондиционированной прохладе штаба. Так это его? Ну да, а что тут такого? Есть спицу человека, которого только что убил. Нормально. Ланча резко свернула в проулок, остановилась. Машины здесь стояли по обе стороны. И третье, чтобы проехать между стоящими двумя, едва не царапало борта стоящих. На мелкие царапины на бамперах и бортах в Риме уже давно не обращали внимания. «Здесь?» — просил убийца. «Да, это хорошо». Убийца отрезал и засунул в рот еще один кусок пиццы. Кто-то другой остерегся бы так и есть. Пицца очень сытная и можно разжиреть. Но он знал, что, вернувшись в пустыню, сбросит лишний максимум за пару недель. Пустыня — лучшее средство для похудения. Они просто сидели в машине посреди вечернего Рима и старались не думать ни о том, что они уже совершили, ни о том, что только предстояло совершить. «Это скверно!» — не выдержал, наконец, водитель. Он ударил кулаками по баранке, чтобы придать вес своим словам. «Совсем скверно!» Что именно? Причем тут был маршалди? Он единственный не согласился, и что обязательно было его? А что? Нет. В машине повисло тяжелое молчание. Можно было убедить. Убедить. Убийца, понимающий, хмыкнул. Знаешь, у нас в отряде был один козел. Я еще только начинал. Понимаешь, бывает так, что все нахрен идут в ногу, а вот один не в ногу. И тем он портит все дело. Черт с ним, что он буровил в казарме. Но как-то раз мы поймали несколько арабов, которые подошли буровую. А может, и не они подожгли, черт их разберет, этих арабов. А у них есть правило. Один за всех, все за одного. Только никому почему-то не приходит в голову применить это правило к вопросу ответственности за преступления. Ну и этот казал начал выступать, что, мол, «Мы права не имеем!» Водитель не спросил, что было дальше, но догадаться было несложно. Было несколько способов. Если рядом побережье, привязывали глыбу каменной соли и топили. Соль растворялась, ремни спадали и никаких следов. В пустыне закапывали по горло перед барханом. Освободиться все равно не успеешь. Раньше умрешь от обезвоживания, Или захлебнешься в песке. Долгая и страшная война породила немало мастеров убивать. Не воевать. Воевать — это нечто другое. Нет там никакой войны. А убивать. Ксеноновые фары осветили салон ланчи, Мигнули два раза. «Свои!» — отреагировал убийца. «Свои!» Большая альфа остановилась. Дальше хода не было. Из руля выбрался человек, выше среднего роста, подтянутый и не старше сорока. Он всмотрелся в людей в ланчи, приложив ладонь к колбу кузырьком. «Дженни!» — вдруг крикнул он. «Чертов сукин сын!» «Сеньор капитан?» — удивленно спросил убийца. «И вы тоже с нами?» «С вами, черти, с вами! Куда же вы без меня?» Двое бывших сослуживцев крепко обнялись. «Как вы?» «Вы ушли из отряда?» Бывший фрегатным капитан Мануэля Конторелла похлопал убийцу по плечу. «Все отлично. Так, улицу до конца, тогда пропустите меня вперед. Я покажу, куда ехать. Все, не тормозим. Поехали, поехали!» Они выбрались из Рима, на часах было почти девять вечера, начало темнеть. Альфа уверенно ушла с кольцевой, покатила по каким-то сельским дорогам. Судя по тому, как уверенно вел машину, бывший капитан морских специальных сил, дорогу он знал. — Знаете его? — спросил разведчик, напряженно смотря за ограниченной с обеих сторон плотным кустарником узкой дорогой. — Да, — сухо ответил убийца, он как-то разом потерял желание разговаривать. — Давно? — С тех времен. «Понятно». Потом они выехали на какое-то странное место. Странное, потому что по какому-то щучьему велению или по замыслу кого-то очень умного. Дорога вдруг стала широкой, в четыре полосы, по две в каждом направлении и ровной. Просто удивительное превращение. Видимо, чтобы кто попало не гонял здесь, нарушая первозданную гладкость дороги. Ее перекрывала полицейская машина, бело-синего цвета, поставленный поперек дороги. И что самое удивительное, в конце той дороги виднелся большой четырехдвигательный самолет. Военный самолет, высокоплан, не гражданский и не североамериканский Си-130, которые применяются в итальянских вооруженных силах, а юнкерс. Лопасти саблей, звенный винт, длинный рог системной дозаправки в воздухе, Последнего на гражданских самолетах не бывает никогда. Черный цвет и полное отсутствие каких-либо знаков государственной принадлежности. Самолет стоял носом к полосе, готовый быстро взлететь. Капитан Конторелла подошел к полицейским, почему-то вооруженным армейскими автоматическими винтовками Беретта, о чем-то коротко переговорил, завершил и все рукопожатием, Причем пожать им не руки, а локтя, что вообще-то не приветствовалось. После чего капитан обернулся к ждущим его двоим. Давной. давай!» В один из полицейских присоединился к ним. Они неторопливо пошли к самолету. Когда до него оставалось метров сто, самолет вдруг включил посадочные огни очень яркие. Даже нестерпимо яркие. «Стоп!» донесся крик от самолета. Это слово звучало одинаково на многих языках мира и часто применялось в армиях цивилизованных государств, как одно из слов франца Капитан поднял руку, вышел вперед. На встречу ему вышел человек, одетый в итальянскую форму, с итальянским же оружием, судя по головному убору, бордовый берет силы специального десанта. Но что-то Мешало поверить в то, что это итальянский десантник. Капитан Конторелла коротко переговорил с ним, вернулся к своим людям, напряженно ждущим его. «Придется поработать», — раздраженно сказал он. «Эти сволочи палец о палец не ударили». Они прошли в хвост самолета. Там было еще несколько человек в десантной форме. Грузовая аппарель открыта, Грузовой отсек самолета ярко освещен. В нем полны ящиков на стандартных грузовых палетах, которые, что в любой армии, что на гражданке этого же размера, чтобы удобнее было. По надписям на ящиках было понятно, что это такое. Капитан Конторелла прошел вглубь самолета, вскрыл наугад один из ящиков, вернулся с пачкой патронов, забрал у полицейского автоматическую винтовку Отсоединил магазин, выщелкал патроны прямо на землю, заново снарядил из пачки. Пристегнул магазин, передернул затвор, скинул винтовку в небо. Выстрел, еще один, короткая очередь, очередь подлиннее. Стая светлячков унеслась в небо, еще светлая, но на котором уже проступали блеклые летние звезды. Капитан показал большой палец, годится. Десантники согласно закивали. Выгрузить груз со земли было очень просто. Как и любой оперативно-тактический самолет, этот «Юнкерс» был снабжен Тельфером, электрическим краном, с помощью которого он мог выгружать груз на совсем необорудованных площадках. Один за другим десантники краном вытащили поддоны с ящиками на землю, Не меньше двадцати тонн боеприпасов. После чего, не говоря ни слова, они споро погрузились в самолет. И самолет, ревя моторами и поднимая тучи пыли, взлетел с импровизированной взлетной полосы. Не набирая высоту, он полетел куда-то на север. Они остались одни на этом отрезке дороги, который кто-то построил именно так, а не иначе. В любой момент мог кто-то появиться. Фермер на своем стареньком тракторе, загулявшая парочка на старой машине, ищущая укромное местечко, чтобы предаться телесным радостям на природе. Что с ними будет, не хотелось даже думать. Лес робят, щепки летят. И если допустимо убить сослуживца, такого же, как ты, который дал неправильный ответ на в шутку заданный под бокал тосканского вопрос... То уж просто случайного свидетеля. Таскать эту дрянь всю ночь придется, вздохнул убийца. Тут тон 20. Больше. Я подгоню машину. Ей я тащим в дороге. Хорошо, давай. Заговор вступил в свою заключительную стадию.